Голоса их заглушались выстрелами, грохотом рвущихся мин и снарядов. «Спокойно и быстро собирайтесь», — распоряжался Шарипов, надевая Славе рубашонку. «За заставой ожидает запряженная лошадь. Поедете в комендатуру, здесь нельзя оставаться». Звонили по телефону и приказали отправить детей и женщин. «Быстро, Клава! Шура! Оленька! Быстро, детка!» Шарипов завернул мальчика в одеяло и понес к двери. «Неужели, Саша, война?» — крикнула Клавдия Федоровна. «Кажется, война. Не задерживайтесь». «А вы как же, Саша?» «Не спрашивай, милая, некогда. Мы отбиваться должны. Идем, идем. Только не задерживайтесь. Ведь что-нибудь надо взять. Какие-нибудь вещи?» Завязывая на нагло вместо платка какую-то тряпку, крикнула Шура. «Какие там вещи?» «Идите, говорю, за мной!» — раздался из сеней голос Шарипова. Держа на руках ребенка и подхватив под руку жену, он повел ее рядом со стеной дома к подводе. Александра Григорьевна с Олей замешкались, что-то торопливо хватали и снова бросали. Оля завязала в платочек тетради и учебники, томик Пушкина. Раздался взрыв снаряда. Он разорвался за стеной, и разворотил угол дома. Оля и Александра Григорьевна упали на пол, потом вскочили и, подхватив свои узелки, выбежали во двор. Беглым, беспорядочным огнем фашисты уже били из минометов по всей заставе. Со зловещим завыванием утренний воздух разрыгали мины. «Сюда, сюда прыгайте!» — крикнул замполитрука Стебайлов. Он стоял на дне траншеи и держался за ручки станкового пулемета. Глубокая, в полный профиль траншея подходила почти к самому углу командирского дома. Пограничники заняли оборону и приготовились к бою. «Переждите здесь, скоро утихнет». Стебайлов, спустив ремешок от зеленой фуражки под скуластый подбородок, продолжая сжимать ручки станкового пулемета, напряженно прислушивался к доносившимся от границы крикам и гулким винтовочным выстрелам. «Это наши наряды отбиваются», — пояснил Тибайлов. «В упор, наверное, фашистов бьют». Башарин, стоя в круглой ячейке окопа, нетерпеливо перекладывал ручной пулемет с места на место и прилаживался широким плечом к прикладу. По его сжатым губам и собравшимся у глаз морщинкам было видно, что ему трудно сдержаться, чтобы не нажать на спусковой крючок. Юдичев и кононенко, сидя на корточках, брали из распечатанных цинковых коробок блестевшие патроны и набивали ими запасные пулеметные ленты. Александра Григорьевна удивлялась их необъяснимому спокойствию и той деловитости, с какой они выполняли твои обязанности. При завывающем мин Пограничники только немного наклоняли головы, а потом поднимали их и, отодвинув со лба козырьки фуражек, смотрели вверх, ожидая, когда завоет и разорвется следующее. Оля с узелком в руках присела на нераспечатанный патронный ящик, озиралась по сторонам и почему-то мысленно старалась запомнить лица давно знакомых ей пограничников. Она часто ходила с ними в лес за грибами и ягодами, любила смотреть, как они купают в канале лошадей и служебных собак. Вот пошарин который всегда был Коле особенно добр и ласков. Такой большой и неуклюжий, он залезал на деревья, чтобы сломать для нее густо облепленную спелыми ягодами ветку черемухи. А вот Ютищев, тихий и застенчивый, он приносил ей из леса грачиные яйца, вырезал из древесной коры человечков и рисовал в тетрадке животных и птиц. Мысли девочки прерывались и застилались туманом, когда близко лопались мины. Оле хотелось закричать, но она только сжималась комочек и крепко давила ручонками на свой узелок. Внезапно на краю траншеи показалась фигура начальника заставы Усова в глубоко надвинутой на лоб фурарке в Секунду он смотрел в бинокль на линию границы, откуда одиночные выстрелы доносились все реже и реже. Оторвав от глаз бинокль, он шумно прыгнул в траншею и негромко сказал, переводя дыхание.